Глава 35. Юра. Он вернулся в квартиру Сони около шести вечера и замер возле входной двери, поскольку девушка в этот момент как раз выходила из той самой запертой комнаты, неся в одной руке швабру, а в другой кошку. Опустила Масю на пол, кинув на Юру быстрый и настороженный взгляд, а затем заперла дверь. «Привет», — сказал Юра с конфужина, проклиная выпитые два с половиной бокала вина. Мозги казались вязкими, как кисель. а я убираюсь», — произнесла Соня поспешно. «Если можешь, погуляй еще где-нибудь сейчас. Ну, или на диване можешь полежать, чтобы под ногами не путаться». «Зачем на диване?» — удивленно протянул Юра. «Давай лучше ты отдохнешь, ты вообще после рабочего дня вернулась. А я уберусь, я умею». «Не надо, я...» «Надо, надо». Юра решительно шагнул вперед и схватил швабру. «Ты устала, а я не устал, потому что не работал, обездельничал. Это будет честно». Соня молчала пару мгновений, глядя на Юру широко распахнутыми голубыми глазами, а потом все же кивнула. «Ладно, договорились. А я тогда пойду на кухню ужин приготовлю». «На меня не нужно». Я в кафе наелся так, что за ушами трещит. Только чай попью». «Хорошо». Соня ушла, перед этим повесив ключ от закрытой комнаты на ключницу, что висела рядом со входной дверью. И Юра проводил взглядом этот жест, испытывая дикое желание немедленно схватить ключ и прояснить, наконец, для себя, что находится в запертом помещении. «Ну не труп же Соня там прячет? Для чего закрывать-то?» Подавив неуместные мысли, Юра отправился в ванную, чтобы смыть со швабры немногочисленную пыль. Закончил убираться Юра минут через сорок и, вымыв руки, прошел на кухню. Хотел громко поинтересоваться, как дела у Сони и можно ли налить себе чаю, но замер на пороге, увидев, что хозяйка квартиры сидит на табурете и, привалившись к стене, дремлет. Судя по плите, которая так и стояла не включенной. Готовить Соня даже не начинала. Не то, чтобы Юра хотел есть, но ей ведь самой нужно. Он подошел ближе, испытывая некоторое смятение. «Разбудить и напомнить про еду? Или...» «А может, отнести Соню в ее комнату и уложить спать?» Сомневался Юра недолго. Решив, что Соня вполне может потратить пару минут на ужин, тем более, что еще не было даже семи вечера, Он подошел к холодильнику и, открыв дверцу, посмотрел внутрь. Тихо хмыкнул, обнаружив на одной из полок недоеденный торт, который купил еще в четверг. Совсем они с Соней про него забыли. А потом нашел неоткрытую упаковку сосисок и обрадовался. Макароны с сосисками, которые можно сварить в одной кастрюле, что может быть лучше? Только если картошка, жареная одновременно с луком и колбасой поставил на плиту кастрюлю с водой и пока дожидался, когда закипит вода, смотрел на спящую Соню. Она выглядела очень уставшей. Юра даже мог с уверенностью сказать, что никогда в жизни не видел настолько уставшего человека. Кожа девушки казалась какой-то серой, губы чересчур бледными и сухими, а под глазами залегли тени, глубокие и стойкие, словно нарисованные несмываемой краской. Даже волосы обрамлявшие круглое милое лицо были будто бы чересчур тусклыми поблекшими в соне в отличие от юры было мало жизни и сейчас он глядя на нее ощущал это как никогда остро но от чего-то совсем не испугался даже наоборот вновь как и раньше захотелось сделать хоть что-то чтобы эта девушка улыбнулась рассмеялась и ее глаза вспыхнули весельем Юра резко отвернулся и, взяв вилку, ткнул ею в одну из макаронин. Она показалась ему мягкой, и он, выключив газ, слил воду, разложил еду по тарелкам, да, себе тоже положил, не удержался, и пошел будить Соню. Легко провел рукой по округлому плечу, но девушка не просыпалась. Тогда Юра, замирая от собственной наглости, коснулся ладонью Сониной щеки, провел пальцами от губ к виску. Девушка все-таки открыла глаза и уставилась на Юру мутным, ничего не понимающим взглядом человека, которого выдернули из глубокого и тяжелого сна. «Ты уснула, так и не поев», — пояснил Юра, отходя на шаг назад. «А я убрал квартиру. И вот, ужин приготовил будешь». Несколько секунд Соня смотрела на Юру, не моргая, абсолютно пустым взглядом, а затем все-таки опустила глаза и начала изучать содержимое тарелки. «Да, буду. Спасибо. Извини, что-то я устала». «Тебе нужно отдохнуть», — покачал головой парень, садясь рядом на табуретку, и тут же принялся за еду, как и Соня. Только он с аппетитом, а она без. А то совсем на привидение похоже. Возьми ты отпуск. Или хотя бы пару дней выходных. «Помнишь, я вчера приглашал тебя в кафе или зоопарк? Мое предложение в силе. Давай, поговори с начальством, возьми отгул. Хоть выспишься и отвлечешься». Она молчала, задумчиво расковыривая сосиску. И когда Юра уже решил, что Соня так и не ответит, неожиданно сказала. «Хорошо. Я постараюсь договориться на пятницу». Его губы непроизвольно растянулись в улыбке, но Соня этого не увидела, по-прежнему смотрела в тарелку. «Отлично. Я рад».